В 1653 году поскакали по городам посланцы государевы. Приедет в город, собирает дворян и детей боярских на съезжий двор, говорит им государево милостивое слово, и их тем обнадеживает, чтоб дети их, братья и племянники, которые не в службе и поместьями не наделены, писались в солдатский строй, будет им непременно государское жалование и милость. Велит государь их написать по московскому и по жилетскому списку. Будет им и корм, и денег дадут на платье, а если в солдатский строй писаться не станут, то вперед им служилыми людьми не называться и в государевой службе отнюдь не бывать, а быть в землепашцах». Тогда же было велено на посадах и слободах переписать у стрельцов племянников, зитьев, приемышей, половинщиков и всяких захребетников, также дворников, которые не крепостные холопи и не пашенные крестьяне, Велено у них детей, братьев и племянников солдатскую службу взять половину, а другую половину оставить у них дома. Таким образом составлялись полки солдат или желдаков. Каждый полк назывался по имени своего начальника. Например, полк Агея Шепелева. Мы видели, что каждому, кто записывался в солдаты, обещаны были корм и деньги на платье. Сержанту давали корму по 9 денег на день каптенармусам и подпрапорщикам по 8, капитанам по 7 рублей на месяц, поручику по 5, подъемных денег давали по полтине, за шубу по полтине. Была еще льгота, солдатским женам и матерям выдавалась соль безденежно. Но если старинным служилым людям приходилось плохо от иных воевод, то солдатские полковники еще менее могли церемониться со своими подчиненными, очень незначительными людьми по происхождению. Солдаты полку Агея Шепелева жаловались на своего полковника, что он бьет их, увечит и в тюрьму сажает без государевого указа и сыска для своей бездеятельной корысти и берет с них поминки большие. Солдаты вымещали свои обиды и убытки на мирных гражданах. Подле этих служилых людей с новыми иноземными названиями «Солдат», «Рейтер», «Драгун» сохранились старые «Городовые казаки» которым в мирное время правительство давало дворы и землю пахотную, не брало с них оброка и никаких податей, а во время службы давало им жалования. Нетронуты были и стрельцы, войско, отправлявшиеся в походы в военное время, составлявшие гарнизоны, также полицейскую и пожарную команду в городах. Стрельцы жили отдельными слободами в городах, каждый своим домом, промышляли и торговали, и вместе служили государеву службу. В одной Москве их было больше 20 приказов, в приказе от 800 до тысяч человек. Один из них был приказ выборный, стременный, потому что бывал всегда у царского стремени, оберегал государя и государыню во всех походах. Начальные люди у стрельцов – головы, полковники, полуголовы, сотники, пятидесятники и десятники. В головы полуголовы и сотники берут из дворян и детей боярских пятидесятники и десятники из стрельцов. Стрельцам давалось постоянное денежное жалование, сукно на платье и соль. Таковы были военные силы московского государства перед эпохой переобразования. Эта эпоха приготовлялась тем, что, не трогая старого, представляли к нему новое. Необходимость нового, несостоятельность старого были признаны. Но, как обыкновенно бывает, первые шаги были нерешительны. На первых порах новое являлось еще робко, без официального признания его преимущества. Старая дворянская конница сохраняла свое первенствующее положение. Никто из значительных дворян не хотел служить в рейтерах или солдатах. Потомки старых дружинников с презрением смотрели на войска нового строя, точно так же, как и на стрельцов. По-прежнему единственным постоянным войском остаются стрельцы. Как только оканчивалась война, все ратные люди разъезжались по домам, распускались по домам и служила иллюзия нового строя – рейтеры, солдаты. В разных видах земля должна была доставлять содержание, корм ратным людям. В мирное время ратный человек кормился от поместья, иной также от водчины. Это кормление лежало на крестьянстве, прикрепленном к поместьям и вотчинам. Наступит война, ратному человеку нужно дать вспоможение – денежное жалование. Это берут на себя, кроме крестьян, городские промышленные люди. Смотря по тяжести войны, все они платили то двадцатую, то десятую, то пятую деньгу от своих промыслов и животов. Отсюда ясно видно, что бедность государства и отсутствие постоянного войска условливали главным образом соборы, которые обыкновенно созываются по случаю войны. Нужно удостовериться в готовности ратных людей выступить в поход – и в готовности торговых и промышленных людей давать им для этого деньги».